В эфире Радио Петербург, передача «Детский мир». Сегодня в программе мы обратимся к творчеству Леонида Андреева. Леонид Андреев в основном писал серьезную взрослую прозу, но есть у него и несколько детских рассказов. И как и в своих больших произведениях, в рассказах для детей он остро противопоставляет жизнь богатых, сытых людей и жизнь бедняков. Эти сравнения во многом стали визитной карточкой писателя. Наверное, по потому что жизнь самого Андреева тоже нельзя назвать легкой. После смерти отца ему пришлось уехать в Петербург и жить самостоятельно. Оставшись без финансовой поддержки родителей, он часто голодал и поэтому так хорошо описывал жизнь небогатых и полуголодных людей. Андреев долго не мог напечатать свои рассказы, помог лишь случай, который свел его с писателем Максимом Горьким, лично сосватавшим его рассказы одному книгоиздательству. В общем, Андреев, как никто другой, знал, что такое лишение, поэтому и тяжелую жизнь простых людей описывал ярко и реалистично. Сегодня мы с вами будем слушать рождественский рассказ Леонида Андреева, который называется «Ангелочек». Но, как повелось у автора, даже в рождественском рассказе нас не ждут радости и веселья, а мы вновь будем сопоставлять и сравнивать жизнь богатых людей и жизнь бедняков. Итак, Леонид Андреев... «Ангелочек», читает артист Алексей Емельянов.